Эпилог. Ламара из дома Юкиад. Год назад я ненавидела и боялась драконов. Думала, что ничего хуже практики в Соединенном Королевстве Пиактоны быть не может. Потом встретила крылатое чудо и мужчину, который, казалось, понимал меня даже тогда, когда я не могла этого сделать сама. Но то было целый год назад. За это время изменилось так много, что и представить страшно. Мне даже пришлось взять академический отпуск в Академии. Бросать учебу полностью я не собиралась, а задумывалась о переводе на заочное. Но пока голову занимали другие вопросы. После трагической гибели монарха Пиактон перестал быть королевством, став соединенной страной, где правит совет лордов. Хотя теперь еще и леди. Леди-советник, да? Именно такой чести я удостоилась, хотя и не рвалась к власти. Но вместе с крылатым чудом Каирлимом на плечи мне упало еще тяжелое бремя. Я стала главой рода. Были недовольны, но после той бойни в замке «Одиннадцати крыльев» их осталось слишком мало. Многим я спасла жизнь, кто-то видел, как я сражаюсь, так что да, это место перешло ко мне вместе со всеми проблемами рода, которые помогал решить Гаспар. Мужчина, вошедший в мою жизнь за практики, продолжал меня обучать, только теперь законам, правилам и ведению дел. Благо, у меня было больше десятка помощников из рода Юкиат, иначе бы я точно не справилась». Дела в Пиактоне наладились, больше не было борьбы за власть. Каждый род получил свои земли и своих людей. Общие проблемы решались на сборах совета, которые в последнее время стали крайне редкими. Долго решалась судьба выживших из рода Рубиновых. Вначале их вовсе отстранили от совета и дел. Я не вмешивалась, слушала, наблюдала и набиралась ума. В итоге остальные девять советников пришли к решению, что нельзя вычеркнуть весь род. Враги были найдены и казнены. В слабых побочных ветвях нашелся кандидат в новые советники, пока без дракона. Высших Рубиновых больше не рождалось. пока что. Но все мы знали, что рано или поздно это произойдет. И тогда за этой семьей нужно будет приглядывать тщательнее. Да хватит! возмутилась я, поворачиваясь к окну. С самого утро я закрылась в своем кабинете в родовом гнездышке рода юкиат и разбиралась с новыми документами. Голова уже пухла от этого. Но именно эту жизнь я для себя выбрала, а значит, нечего и возмущаться. Но негодовала я сейчас не на жизнь, а на огромную лазурную драконью морду, которая проснулась в открытое окно и настойчиво дула в сторону письменного стола, сталкивая документы на пол. Каирлим. О, да. Керлим за этот год вырос. Да так, что, сидя на земле, мог пропихнуть свою огромную голову в окно второго этажа. «Хватит заниматься скучным», — лениво заметил мой друг, набирая воздуха в легкие, и опять сдувая бумаги, в которые я вцепилась. «Ты ответила на письмо у «Да, еще вчера». «А помнишь, что у тебя сегодня после обеда встреча с Гаспаром?» Иногда Кэрлим работал лучше моих помощников. В те временами забывали напомнить мне о планах. А вот крылатый друг никогда. «Точно!» — воскликнула я, вскакивая за стола и бросаясь к дракону. Тот испугно отпрянул, но голова застряла в окне. Он несколько раз безрезультатно дернулся, норовя вырвать раму. Но я не собирался его ругать. Подскочила к другу и звучно чмокнула его большой шершавый нос. Хырлим фыркнул, обдавая мне потоком воздуха и, возмущенно отступая, наконец освободив голову из ловушки. «Лучше бы продолжала возмущаться». Бросил он напоследок, уже улетая в освоясь. А я рассмеялась и поспешила к себе, чтобы собраться. С Гаспаром мы договорились встретиться в его родовом поместье. Он хотел поговорить о чем-то важном, о чем не мог сказать через письмо. Потому я собирала спешно, а потом также спешно открывала себе портал с помощью артефактов, мешочек которых подарил мне бывший куратор. «Гаспар!» Я ворвалась в его кабинет, подобно урагану. Но мужчина не возражал. Завидев меня, он скочил из-за стола и поймал в объятия. Мгновение, и он меня поцеловал. Так, как целовал последние полгода. Горячо, страстно и самозабвенно. После того боя в замке 11 крыльев, он на самом деле назначил мне день наказания. Но наказание перетекло в свидание. С цветами, вкусным ужином, легким вином и беседой. Гаспар ухаживал аккуратно, но очень красиво. Иногда я могла утром застать в небе надпись с пожеланием доброго утра. Иногда мне присылали охапки свежих цветов, которые я сама и поднять была не в силах. А в зимний праздник, как раз, когда я вернулась от Читы Ирион, у которых была в гостях, Меня ждали лично с огромным подарком, большим черным жеребцом. Конь бил копытами, поднимая снег и грязь, которые комими разлетали в стороны, и поглядывал на меня блестящими глазами. «Какой он чудесный!» — очарованно выдохнула я, рассматривая подарок. «Боюсь, Кайр заревнует. Он обещал вскоре меня на спине начать катать, как только габариты позволит. «Ну, пока не позволяет, можешь пользоваться услугами стейра» усмехнулся Гаспар, радуясь моему восторгу. Но это еще не все. С этими словами колдун вытащил крохотную коробочку и открыл ее. На бархатной черной подушке лежало золотое кольцо с голубым камнем. «Что это?» — выдохнула я, подходя ближе и оказываясь в крепких объятиях. «Это мое признание в любви», — прошептал он, надевая мне кольцо на палец. «Но...» Я испуганно заикнулась о том, о чем мы оба знали, но никак не могли обсудить. «С этим я разберусь», — пообещал тогда Гаспар, а с неба начали падать пушистые снежинки. И сейчас я стояла в его объятиях, уже зная, какие слова услышу. Сердце сжалось от предвкушения, и Гаспар оправдал мои ожидания. «Я решил этот вопрос», — подтвердил глава Шерловых. «Совет дал разрешение на брак между двумя главами родов» но с одним условием. «Каким?» Затаила я дыхание. «Двое сыновей с ритуалом отношения к роду. Они сказали, что еще одну леди в совете они не потерпят». Я облегченно рассмеялась и поцеловала мужчину, который тронул мое сердце своей внутренней силой, доверием и открытостью. Пусть я все это и не сразу рассмотрела, но зато теперь... Теперь я была так счастлива